Врозы молнии дымом горестным долы полнились, пока чинул саду но воспрянул вновь, не сгибаемый и не сломленный. Я к нему подойду и рукой прикоснусь. Узловатым его корневища В гулком шуме листвы Голос вечной земли Голос родины сердцем узлы Полицай и каратель Фёдор Макашин умело затерялся после войны в бескрайних таежных просторах Севера. Не задерживаясь ни на одной из работ больше года, он забился в один из самых глухих тюменских леспромхозов. Но неостановимый, дикий поток прошлого душил его. И он начинал понимать, что по-прежнему живет тайной звериной жизнью. И сколько бы он ни старался, так будет до конца. <звы> черт, черт, опять старуха во сне явилась. Фух. Фух. Опять Газеты, что ли, почитать? <sentimental> Уроки здоровья. <observingen> Футбол на разных. Что? Передовой бригадир Хибратского леспромхоза Захар Дерюгин перевыполняет нормы на погрузке. Захар Дерюгин и портрет его собственной персоны сволочь такая. А почему на погрузке попалась под ногу кочка или Рытвина недосмотрела и прощевай, пожалуйста. Так что ли, а? Наверное, так. <смех> вот бы появиться сейчас перед ним. Ну, земляк, как это ты доначальствовался до лесопогрузки? На какой-то каме? Ну, я ладно, я ладно, статья особая. А ты, Захар Дерюгин... И какое у тебя по этому случаю душевное удовольствие? Какому богу теперь молишься? А? Он пытался заснуть, опять вставал, курил. И на завтра на работе он много думал о Захаре Дерюгине. Стоило лишь наступить минуте затише, как в голову опять лез Захар. И это тянулось и неделю, и месяц, и в конце концов стало нестерпимым. Не могу. Поеду. Погляжу на него. А там будь что будет, Здравствуйте, что ж, не узнаешь земляка, Захар Макашина не узнаешь? Раздевайся, Макашин. Вешалку у порога. А ты, хозяй, давай еще на стол тарелку для земляка. Есть не буду, не хочу. Была бы честь предложена. Говори, я только что с работы, да из завтра не баклуши бить. Не торопи, Захар. Я к тебе долго добирался. Из Тюменского, аж леспромхоза. Я тебя не звал. Ты меня не звал, верно? Мне самому позарез нужно. Без этого у меня <смех> жизнь не получается. <смех> Закурить можно у вас? Давай, кури. Сам смолю. Дал Захар я в жизни всякого, много беды принес людям, достиг своей точки, а теперь вижу пустое, никакого у меня в жизни толку, жить нечем, мука адская, подхвачусь в полночь. Словно кто за горло душит. Дыхну, а в середку, в грудь не проходит. Тяжко на свете, Захар. Дай спирту. Я с тобой пить не буду, Макашин. Мне с тобою пить нельзя. А я к тебе потому и пришел, что тебе со мной не говорить, не пить нельзя. Ты мою жизнь начал рушить. От тебя жизнь моя пустая получилась. К кому, как не к тебе, я должен был прийти, Захар? Ночи тяжкие, конца не видать. А тут в газете про тебя передовик-ударник. Разглядываю, Ну, прямо глазам своим не верю. Дух перехватило. Вот думаю, кого мне от своей тоски надо. Гляди, теперь скажет, что дальше-то мне, а? Я старался, деньги тратил, Макашин. Выпей. Выпей, закуси как следует. И мотай. По добру, по здорову. Рука тебя, марать не хочется. Нет, Захар, это ж прямо по божьему промыслу та газетка с твоей знаменитой личностью попалась в руки. Чего-то он мозгу от родины подался. Все в начальстве, да в начальстве ходил, в колхоз всех сгонял, а тут и сам в тех краях Куда раньше мужиков-то справных повыселял, пробавляется. Уж думаю, не в том ли правда, что в этой жизни всем одинаково? Ну чем он лучше меня на этом лесоповале? Как же такое мозгую не интересно? Самый большой интерес. Вот там у него мозгую ответы найду. Ты мне дай ответ. Зачем ты убил дядьку Гришу со старухой Макашин? Зачем? Зря убил. Зря. В тот момент не мог сдержать себя. Суди меня как хочешь, признаюсь. Зря убил. Виноват. Слышишь? Старуху-то совсем зря. Скажи, ну чем ты лучше меня сейчас? Что выиграл, глотку драл на людей, выселял их куда-то на север, сколько за ту стужу на тебе проклятий до да слез понабешено? И что по твоему рвению тебе бы в министрах самой малой в генералах щеголять? А ты вон лес рубишь, горбишь ты, как вышпаренный, хлеб свой зашибаешь. Ну чем тебе лучше против меня? Молчи, молчи, не тебе, кровопивцу, обсуждать его. Ты его ногти не стоишь, убийец ты, что тебе здесь надо? Ты душу его стронуть пришел, зря пришел. Уходи, кровопивец, никто тебе его души не отдаст, понял? Тяжко мне, Захар, отведи меня куда-нибудь в милицию, я все расскажу. Ах, вот ты зачем, пожалуй, вот оно, значит, как. Да тебе вся жизнь кругом почище любой тюрьмы. От из этой тюрьмы тебе уж вовек не выскочить. От тебя какая глыба давит! Значит, ты за спасением ко мне. Но этого спасения тебе не будет. И того, зачем ты пожаловал, не отыщешь, Макашин. В моей судьбе и подавно не отыщешь. Счастливый я для жизни, Макашин. Вот что ты знай. Я в это счастье всеми потрохами пророс. И на кой черт мне в каких-то генералах ходить? Да я по своему этому счастью любого маршала выше. От чего тебе не понять? Мили, мили. А ты слушай, как пришел. Слушаю, слушаю. Все брешешь, Захар. Так не бывает. Вижу не по нутру тебе этот разговор. Да ведь. У меня тоже своя правда есть. Она и у Волка есть. Правда-то. Да ведь как в чужом государстве. Никого рядом даже не понимаешь. Раньше-то надо было ответ искать. Поздно спохватился. Что ж, один я, Захар, это так. Один на белом свете. А все-таки и у меня своя правда есть, хоть маленькая, да моя. А что ваша-то правда на всех вас одна, так я на нее плюю. Ну, так уж и плюешь. Плевал бы ко мне, не приполз бы. А как душу-то у тебя скрутила! Ты на меня медведем не гляди, не испужаешь. Я за свое ответ несу, а тебе за свое отвечать. Вот ты, Захар, меня я суди. Ну, суди! Вот от кого мне суд-то нужен! Ты почему в густищи в свое родное село не явился? Про правду свою там спроси. Про себя спроси. И про Захара Дерюгина. Вот там тебе все скажут. В густищах -то. Уходи. Ладно. Прощевайте, хозяева. Спасибо за хлеб, соль. За теплую встречу. Я, Захар, одно только тебе хочу досказать. Слепой ты, как есть слепой, так у тебя глаза и не открылись. Втоптали твои большевики в грязь русский народ. Вместе с тобой. Ты и стоишь на карачках. А, да что говорит-то с тобой? Иди, иди. Еще о народе заговорил. С тобой местом не поменяюсь. Уходи, говорю. уйду. Сам уйду. Мама, мама, мама, мы с Печкой в войну играли. Я его в плен взял. Маня обхватила сына, прижав к себе. Макашин перевел растерянный взгляд с мальчишки на Маню и тотчас Словно ударило его в сердце. Он тяжело через силу шагнул к мане. Он ничего не спрашивал, но она от его взгляда едва удержалась, чтобы не сорваться в крик и тотчас не вытолкать его за дверь. Она ненавидела его сейчас сильнее всего на свете. Он ничего не спросил, ни о чем не молил. Он хотел лишь знать. Правда ли, что этот мальчонка его сын? Но Макашин и без ее слов и признаний все понял. Он сразу же стал застегивать полушубок на себе и вдруг сильно до синевы побледнел. Ухожу. Ухожу я. Вот тебе я, вынырнул чёрт из болота. Боюсь я. Ой, боюсь, Захар. Илюшка. Илюшка! Куда ты? Боюсь за да Илюшку. Бежим, бежим, Захар, да бежим! Что с тобой? Ильюшка, мы его не видели. Илюша, нет, не видел. стоял. Илья! Стой! Стой! Стой я сам! Илья! Илья! А! Ой! Черт! Вот ты такой сикой, а! Ну что ты, Батя? Что это с тобой? Да ничего. Все. Да иди, иди. Иди, проводи. Захар! Захар, где ты? Не ну, успокойся ты. Ой, а дура Ой. Ой, Господи. Кому он нужен? Он с девушкой пошел. Ой. С младшей прокофича. вообразил тон. -то Захар! Захар, зверь, он не человек. Мне теперь во всю жизнь покоя не будет. А ну, как он? Да ты о чем? О чём ты? Бродит же он где-то. Макашин этот. Макашин не помнил, как вышел из избы Захара. Он не замечал ни дороги, ни тайги. Мальчишеское лицо не отступало от него. Всю свою неприкаянную жизнь он хотел сына. Именно сына. И вот Теперь это исполнилось. От одной мысли, что будет с мальчишкой, если узнают, кто у него отец, у него сохло во рту. Он уже дважды на ходу хватал снег и, обжигая горло, глотал. Лицо казненного им однофамильца, документы которого он на всякий случай хранил при себе, вновь, как и прежде, прорвалось к нему. И весь его дальнейший путь — Казненный однофамилец преследовал его удушливым кошмаром. Он сильно устал. Он заставил себя собрать побольше сушняка, обтоптал снег и разжег костер. Посидев еще немного, он стал доставать из карманов все, что там было, и складывать перед собою все, что могло гореть. Газету с портретом Захар, паспорт, трудовую книжку, расчеты по работе, все тщательно переворошив, чтобы сгорело дотла. Затем он взял пистолет, осторожно просунул дуло в рот и выстрелил. сон не идет. Плохо мне. Ой, плохо. Бросить все, уехать к матери? Захару не могу глаза прямо поглядеть. Вот он рядом спит. А если... Если он душу это правду почуял, опять не спит. Что с ней? В одночасье постарела. С пустыми глазами ходит. Уж месяц после прихода Макашина хворает. Макашина, убей меня, растащи на куски, не могу больше, не могу. Вот теперь знай, его это, ребенок, слышишь, его. Сколько времени боялась тебе сказать, не могу, дальше одна не могу. Как увидела этого изверга, свихнулась душа, ну что хочешь, теперь делай. Захар, ну что ж ты молчишь, Захар, все расскажу как на духу, Захар, Захар, ну что ж ты слова не обронишь, Захар, ну хоть слово кинь, ну что ты, ну хочешь я назад уеду, уеду, уеду и все. Не кричи, детей разбудишь. Я ни в чем, Захар, Илюшу грозился сгубить, а я за это и в петлю пошла бы. Не молчи. Молчи, хватит. Не надо мне ничего рассказывать. Куда ты? Куда ты, Захар? Не пущу. Пусти. Не разбирай дороги. Он долго куда-то бежал. Теперь он боялся лишь одного – встречи с Васей, с этим шестилетним человеком, которого он до этой тягостной ночи так любил держать на колени. Захар рванулся дальше, в тайгу, сквозь кустарник, проваливаясь в метровых снегах, неосознанно стараясь в этой бессмысленной борьбе забыться. Домой он вернулся лишь на пятые сутки, заросший до самых глаз с выжженным, почерневшим от мороза лицом. Ну, как тут у вас? Захар! Тебя уже всем поселком искать ходили. Ну, ну раздевайся. Да, раздевайся, да, ужинать будем. Снимай по Да не надо. Да, да, да, не, да не надо. Сам я, сам. Как, ребят? Спят уже. Надо бы печь затопить, Пожалуй. До утра все выстанет, ребят замерзнут. Но мороз, вот мороз. Редкая надива. Захар, ребенка мне надо от тебя, Захар. Еще одного, тогда все забудется. Слышишь, Захар, тогда мне прощение будет. А тебя никто и не винит, Маня. Мне от самой себя прощения надо, Сахар. Мне это для жизни надо. Ребенка от тебя. А там сразу же соберусь домой, в густище, уеду. Надоело мне эта стынь. Вся душа вымерзла. Надо, однако, печь, печь протопить. Такой мороз до утра продержится. Градусов под 50 жарит. Ты отдохни, я сама протоплю. Да еще ребят надо посмотреть. По час, как попало, спят разметаются. Ильюшка тот совсем, того и гляди, застынет по такому холоду. Сам погляжу, сам о одеял то на пол сбросил так уж получилось сопит этот шумливый товарищ, И нет ему никакого дела, кто у него отец. Меня, видно, этим и хотел убить Макашин. Да не рассчитал. Ребенком, чей бы он не был, убить нельзя. Оно, пожалуй, ребенок-то всегда выше смерти. Вот она, какая осечка вышла. А победа-то здесь осталась. Лежит себе и сопит в две дырки. Сахар. Ну чего? Чего, Маня? Вырастет и этот куда денется? Какой из него человек выйдет? Вот за это нас с тобой судить будут. Ну и конец разговору. Спасибо тебе, Захар. Душевали здесь В розы молнии Дымом горестным Долы полнились Покачнул саду Но воспрянул вновь не мы И не сломленный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 Захар, как в густящих вербы-то, вербы по весне светит, какой тихий огонь на ней. Ах, Захар, у нас в густящих сейчас луна-то не бойся, самые святки. Ох, Захар. До смерти хочется хоть с глазком взглянуть, Как вспомнишь, внутри саднет. Мать пишет, много молодых подросло, Говорит, приедешь, так и не узнаешь. Ты вот даже ни разу не вспомнил об этом, А я бы, кажется, на крыльях полетела бы. Захар, Захар, давай как-нибудь съездим. Вот в лето и можно, А как огород посеем, так и можно. Отпуск как раз дадут». Ладно. Придет время, съездим. И в густище в свой срок явимся погостить, а там и Холмск недалеко. Взять ты мне каков. Секретарь обкома. Ну, скажу, давай, зетек тише, посидим, поговорим. Вот у тебя дети мои, скажу. Аленка в жёнах. И младшего Кольку у себя держишь. Учишь. Неужто Коля вправду такой башковитый, что в год по два класса проходит? Да. Пишут, способный. Откуда он такой получился? Аленка тоже скоро на врача выучится. Да. Аленке, видать, девка не промах. Повезло, Аленке. Стояло раннее летнее утро. Ленка, приехавшая в густище погостить у матери, быстро встала, оделась и вышла за околицу. Шумел лес, зеленый, пронзительный лес. Яркие солнечные блики неслись мимо нее. Как хорошо! Вдруг показалось, что она слышит быстрые, легкие шаги давно погибшего в партизанском отряде Алёши Сокольцева. Она вся потянулась навстречу этим шагам, засветилась радостью, лицо ее посвежело, стало совсем юным. Она вначале неясна, затем отчетливо стала узнавать знакомые, забытые, любимые черты, его удивительную, непередаваемую улыбку. Алёша! Алёшка! Я ведь все время ждала тебя. И любила только тебя. Только тебя! Ты пришёл, и мне больше ничего не надо. Медленно и неотвратимо стихал, опадая, ветер. Шаги исчезли. Значит, все, что есть у меня, это никакое несчастье? Как же мне жить? Господи! Господи, дай мне ребенка! «Прошу, Господи, дай мне ребенка, маленького, беспомощного малыша!» Большая, уходящая к реке поляна, была окружена старыми, свесившими ветви до самой земли березами и покрыта крупными лесными ромашками в мелкой алмазной росе. С боязливым восхищением Алёнка прикоснулась к зеленому стебельку. «Да что же это я? Видеть все это? Да это же дерзость, Еще чего-то просить! Стыдно, стыдно, стыдно! От войны осталась цела. Муж есть». Мать с отцом живы. Чего же еще? Чего же еще? Господи, самая обыкновенная эгоистка. А муж меня все оберегает. О чем это он вчера говорил? Ну вот. Пожалуйста. И не помню. Он что-то важное говорил. нет. Нет, решительно нужно себя переменить. Нужно ехать домой. И как можно скорее. Брюханов у телефона. Кто кто? Не может быть. Олег Максимович. Олег Максимович. Рад вас приветствовать. Вот неожиданная радость. Ну, здравствуйте, Олег Максимович. Рад вашему появлению вновь на холмской земле. Так что же значит? Снова вы директором Зерского моторного? Да. Здравствуй, Тихон. Аленка, одну минуточку, я сейчас. Олег Максимович, я очень рад. Да, извините, я, в общем, это я с женой от тещи приехала. Олег Максимович, может, вы заглянете ко мне по такому случаю? Посидим, поговорим, благо есть, что вспомнить. Кстати, с женой познакомлю. Да, ну, очень хорошо, мы вас ждем, да, ждем, ждем. Аленка. <смех> Ах ты, Аленка, как я рад, что ты приехала. молодец. Хорошо выглядишь. Ну как там? Слушай, тут у нас такие дела. Чубарев приехал, это он звонил. Назначен директор Зержского моторного. Нам увеличили капиталовложения. Целая армия специалистов едет. Прекрасные специалисты, асы своего дела. Только вот где мы их будем размещать? Завтра еду в Зерский район, Алёнка. Да погоди, Тихон. Пойду умоюсь. Ты что, не в духе? Что-нибудь случилось? Да нет, совершенно ничего. Просто у тебя ужасная привычка. Столько не виделись, а ты сразу о делах. Чубарев, завод, какие-то специалисты. Ну когда же просто жить? А это и есть... Жизнь другой нет и не будет. Нет, пожалуй, у тебя что-то все-таки стряслось, а, Алёнка? Не смотрелась я в гостищах, Тихон, как люди живут. Да. Знаю. Все знаю, Алёна. Засуха. Знаешь, Тихон, Если человек на своем месте не может изменить что-то к лучшему, по-моему, честнее уйти, оставить это место. Может быть, придет более смелый, более решительный человек. Так. Ну, если придет не более смелый, не более решительный, а как раз наоборот, где гарантия? Нет. Нет гарантии, Тихон, и никто тебе ее не даст. Надо да потом ты ведь все равно никогда не сделаешь этого шага. Почему? Да потому что ты относишься к эпитимному типу личности. Что, что, что, что? Ну, вот, сейчас разъясню. Это люди, которые уже не могут без власти и будут идти к ней, несмотря ни на что. Это их природа. Вон, значит, как. да. Категория надо. Вот и вся их мораль. <смех> любопытно, любопытно. Ну, а ты, Алёна, какими достоинствами одаришь человечество ты сама? <смех> Я, милый мой, всего-навсего психостеник. Самый заурядный психостейник. Буду всю жизнь бороться со своими бесами и заниматься самоедством. Так что за меня будь спокоен. Ну что ж, идет, только когда они тебя будут совсем одолевать, твои бесы. Не забудь позвать. Хорошо? Что, Брюханов? Думаешь, выдержим? Это Чубарев! Я открою. Олег Максимович! Здравствуйте, здравствуйте, тихо, мой, здравствуйте. Олег здравствуйте, Олег Максимович, дорогой! Очень рад вас видеть! Я тоже рад вас видеть! Проходите. А вы удивительно молоды выглядите, Тихонович! Ну что что, Олег! Да ведь давненько мы с вами не виделись! Да, представляете, сколько воды утекло! Мне ведь самому вот этими руками пришлось взрывать Во время войны наш зерсткий моторостроительный. Разбойник. Ах, разбойник. Как же мы после этого в глаза друг другу будем смотреть, а? Как мы с вами за один стол сядем? А мы все-таки попробуем. Прошу вас. Да тут борщом пахнет. А, как же. Да и щекулебяка. Ох, какой аромат. Пропал я, братцы, окончательно пропал. Моя жена. Знакомьтесь, Очень Это Аленка. Здравствуйте. Здравствуйте. На четвертом курсе мединститута. Думает стать невропатологом. Mm. Аленка. Елена Захаровна. Вот так. Прошу вас за стол. Садитесь, пожалуйста. Mm. Садитесь. Коля! Коля, иди сюда, пожалуйста. Потом закончишь. Иди. Это мой брат Коля. Mm -hmm. Здравствуйте. Превосходно. Превосходно. Какие, оказывается, чьи есть среди нас молодые люди? Да, да. <смех> Здравствуйте. Вот, Здравствуйте. это наша Тимофеевна, Тимофеевна, хранительница очага, кухни. Угу. Вот, борщ это ее изобретение. А ты что, Коля? Прошлось. Ты что? Борщ, что ли, нехорош? Угу. Хорош, Флеба. хорош, Тимофеевна. Чудо, прекрасный. чудо, как хорош. Да. Прекрасный борщ, Тимофеевна, хорош. прекрасный. Вкусно. Пожалуйста. Мгм. Нет? Или вы не любите? <с succot> можно добавки? Можно, можно. Давай, ставелочку, давайте вашу тарелочку. <смех> давай, вашу. <смех> тарелочку. <смех> <смех> ну, но сразу, сразу видно настоящего едока. Пожалуйте. Просто такого и полюбоваться не грех. А то ведь откуда силы-то будут? Да, конечно, конечно. Лучшую рекомендацию нашей Тимофеевны получить невозможно, Олег Максимович. Большон, весьма большон. О вашем назначении, Олег Максимович, я узнал в Москве от самого Сталина. Что вы говорите? Спасибо. Нет, представляете себе, меня вызвали к нему сразу после пленума. Волновался я, как мальчишка, и, конечно, горячо поддержал вашу рекомендацию. Сказал, что здесь требуется именно такой человек, как вы, способный на риск, mm. оригинально мыслящий, mm. Mm. Mm. умеющий настоять на своем. Ну, батя, да, да, батя, наговорили да, да, да, да, вы да, обо да, мне. Ну, так ведь сколько мы с вами вместе соли-то съели, Олег Максимович, мне ли вас не знать. Да, вот, пожалуй, вот с вами, да спокойным Петровым, Константин Леонтьевичем, Пуд, соли мы съели. Больше. <смех> Один зежский чего нам стоит. Да, слов. есть чего вспомнить. В ЦК мне передали бумаги Петрова, адресованные лично мне. Петрова очень высоко ценили. Передавая бумаги, сам так и сказал. Петров, говорит, был не только первым секретарем Холмского обкома партии. Он был крупной личностью, своей жизнью, своей борьбой. И даже просчетами он, как и каждый из нас, отразил нашу эпоху. Тихон, да? может быть, кофе принести вам в кабинет? Спасибо, Алёнка. Ну что, Олег Максимович, действительно, может быть, пройдем в кабинет? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, спасибо хозяйкам. Mm -hmm. Спасибо. спасибо. Давно так вкусно не обедал. А вы к нам приходите почаще. <свят> спасибо, да, да, спасибо. Да, да, да, приглашайте, приглашайте. Непременно воспользуюсь <свят> вашим приглашением. Непременно. Проходите, Олег Максимович. <свят> Прошу вас, садитесь вот в это кресло. Спасибо. Спасибо. Огоньку можно? Пожалуйста. Угу. Спасибо. Спасибо. У вас прекрасный дом, я рад, я вам позавидовал, батенька мой. Старик позавидовал. Красота, красота, это вечная загадка. Жена ваша не просто красивая женщина. Да, в ней есть тайна. И юноша очень любопытные. Черт возьми, какая у них в порода яркая. Да... Оля с нами уже давно, я привязался к нему. Характер, я вам скажу, Способности поразительные. Заканчивает десятилетку экстерном, и уже институтскую программу по физике и высшей математике за два года прошел. Mm. Не знаем, что с ним дальше делать. Вы знаете, Олег Максимович, порой с ним как-то не по себе. Кажется, вот он все понимает, но как-то... Глубже, по-своему. Николаю трудно придется в жизни. Дерюгинской породе нужна борьба, преодоление. Ну Что, что, он же еще мальчик. Ну, не скажите, Олег Максимович, не скажите. Есть характеры, которые выявляются только на изломе. Ум это ведь не только ум. Это еще и равноценная среда, способная воспринять этот ум. Mm -hmm. Ну, так давайте его в Москву, батенька мой. Вот вам и среда. Да я уж думал. Тихо, можно к вам? Входи, Алёнушка. Я вам кофе принесла. Спасибо. Спасибо. У -у -у. Прошу Спасибо. вас. Спасибо. Как пахнет, как пахнет. А. Кофе, братцы мои, мой вечный пережиток из того, помните, Лена Захарна. «Проклятого прошлого». Да нет, не помню. Ну, вот и на. А я-то думал, что это все должны помнить. Понимаете, Елена Захаровна, так давно это было, кажется, ни в какой прибор цейсовский не разглядишь. А закроешь глаза, протяни руку и коснешься. Вот оно рядом. Молодость рядом. Последний порог тоже рядом. Ну, да, да, да. Знаете ли, это обидно мне. Я протестую. Ну, что, ну, что ну, если позволите, я пойду. Да, и мне пора, тихо Иванович. Да что, Валик Пора, Максимович? пора, пора. Ну, что ж, я рад, что мне придется работать с вами. Тихон, ты спишь? Нет. Удивительный человек этот, Олег Максимович. Такой теплый, заразительный. А то вокруг тебя одни надутые гусаки. Ну так уж, все подряд и гусаки. Все-все. Помнишь на майском вечере? Меня никто так и не решился пригласить танцевать. Ты ведь рядом стоишь. Брюханов, я не хочу быть начальством. Хочу танцевать. Ну и танцуй себе на здоровье. Кто тебе запрещает? Да нет. Нет, Тихон. Дело не в запрещении, не в танцах. Совсем не в них дело. Отгорожены мы от людей. Я понимаю, живешь ты ради людей, ночей не спишь, с телефоном воюешь, но люди этого не знают. Для них ты начальство. Но мы с тобой знаем. Вот что главное. Все главное, тихо. Мне кажется, ли тебе, Алёнушка, что ты сладкого переела. Нет, не кажется. И знаешь, что интересно? Каждый из вас сам по себе живой человек. Так. Но вместе сплошной вид с мундир. Все пуговицы застегнуты, ни одной щелочки, никто заглянуть ни моги, ни смей. Да смешно, правда? Что это ты вдруг? Ты сама не понимаешь, что говоришь. Тихон, а ты хотел бы узнать, что у меня на душе? Все-все, до самого донышка. М? Ну что ты молчишь? Зачем? Ты прав. Все-таки ты умница. С тобой всегда интересно. Спокойной ночи. Я совсем засыпаю. годы освящены ею. Но что с ней происходит? Может быть, она развоевалась сегодня просто по молодости, по дерзости. Метущаяся натура не терпит обыденность. А если... Черт! Это не спится. Может, еще раз перечитать письмо Петрова. Тихон Иванович, если это письмо все-таки попадет в твои руки и хватит терпения прочитать его до конца, прежде всего прошу отнестись к нему не как к чудачеству умирающего. Просто я хочу, чтобы ты знал мое мнение и причины, побудившие изложить его. В недавнем разговоре в ЦК я высказался против рекомендации тебя на пост первого секретаря Холмского обкома партии. Меня спокойно и мудро выслушали, и избрание твое состоялось. Цель этого письма заключается в простой необходимости хоть как-то обратить твое внимание на то, чего ты сам в себе не видишь. Человек всегда должен надеяться, вот и я надеялся, что в тебе в конце концов все-таки прорвется необходимая смелость риска, духовное бесстрашие сверять свою жизнь только с истиной. И совсем недавно понял, что это вряд ли случится, во всяком случае, не скоро. У тебя, Тихон Иванович, есть многие качества портработника, но у тебя, может быть, неосознанно четко определена и некая заминированная полоса. Ее ты пока не рискуешь переступить. пить, и если таким будешь дальше, ты никогда не станешь творцом, а всегда останешься слепым и четким исполнителем. Это несовместимо с руководящей работой. Партийная работа прежде всего — непрерывное живое творчество, безоговорочные, естественные стремления поддержать самые деятельные, самые прогрессивные, не упустить его в зародыши. Таково свойство всех подлинных революционеров и в науке, и в искусстве, и в социальной борьбе. Не сердись на меня, Тихон Иванович. Ты волен поступить, как сочтешь нужным. 8 августа 1942 года. Петров. вот так вот так все все надо сжечь даже не притрагиваться к этому больше иначе не работать, не жить будет нельзя завязывай глаза и в петлю Помни, скольким ты обязан Петрову. Рукодающего будет проклята так что ли. Ну хорошо, если это зависть уходящего. Или еще проще. Болезнь. Острое нервное расстройство. Соберу все эти бумаги и запрячу. Ух, как стыдно. Самый негодный и гнусный метод самозащиты, прав Петров, трусость, самая подлая трусость сытого зажравшегося обывателя Тихон. Что случилось? Ты всю ночь не спал? Не беспокойся, Алёнка. Послушай, я сейчас уеду с Щубаревым в Зержск, ну? Ну, чтобы представить нового директора в райкоме и на заводе. Так что... Так, может, к матери заглянешь, а? Хорошо. Тихон, ты не обращай внимания. Я вчера наговорила, И сама не знаю, что у меня за настроение было. М? Не переживай, Аленка. Счастливо. Счастливо. Тихон Иванович, у меня такое чувство, словно мне самый трудный экзамен держать. Вот будто все заново, в первый раз. Понимаю, Олег Максимович, понимаю. Со мной тоже так бывает. Тихон Иванович, Тихон Иванович, как поедем, через Шерстобитню? Да нет, давай, Федотчик, через Слепнинской. Тихон Иванович, не проскочим. Там дорога. Проскочим, федот проскочим. Так быстрее. Ну, глядите, Тихо глядите. Я вижу, вы тут все знаете. Часто приходится бывать в районах. А тут неподалеку, в густищах, вся моя родня со стороны Аленки живет. А что это вы нахмурились? <смех> Вспомнил, как однажды к моему приезду моей тёще новый дом на зависть всему силу поставили. Первый раз в жизни накричал на человека. Вспомнить стыдно. На кого накричали? На Вяльцева, секретаря райкома. Обиделся Вяльцев. Кому ж, говорит, как ни Фросине Павловне Дерюгиной первый дом ставить, свой собственноручно сожгла. Все, говорю, жгли, а он мне, что ж, говорит, теперь ломать его. Так и стоит дом. Ну вот, быстрее. Вот сели. Я говорил Тихон Ивановичу говорил. Да, ну, извини, федот извини. Да, извини, что ж нам теперь делать, а? А, вон тракторист нам направляется, поможет. Ну что, засели? Засели. Так, придется трактором вытаскивать. Да, без трактора ничего не выйдет. Помогите, пожалуйста. Да уж придется. Я вас где-то видел. Так ведь трудно припомнить, товарищ Брюханов. Вы меня всего один только раз и видели. Да еще когда. Стоп, стоп. Стоп. Митька партизан. Он сам. Митья. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Это какая встреча, а? я очень рад. Олег Максимович, познакомьтесь. Мы, оказывается, с товарищем Волковым давно знаем друг друга. Можно считать старые приятели. Это же Митька, партизан. В наших краях живая легенда. Здравствуйте, Чубарев. Сколько же вам лет, Дмитрий Сергеевич? Да. Сколько же вам лет, Дмитрий Сергеевич? Много лет. Уже 28. Ну, закуривайте. Спасибо. Спасибо. Ну что же, я пойду трактор пригоню. Хорошо, Дмитрий. Вы уж извините, Олег Максимович, за задержку. Ничего, ничего. Когда еще такую красоту увидишь? Вот здесь мы и проскочили тогда. В 41-м, когда ехали взрывать завод. Тот, я гляжу, вы задумались. Войну вспомнил. А? Какой пушистый орешник. Пойду погляжу поближе. Митька партизан. Он должен быть одних лет с Алешей Сокольцевым. А если Алёнка до сих пор любит Алёшу? Отчаяннейший разведчик-смельчак, Как и Митька-партизан. Она сейчас здесь, В этом лесном сумраке, В мыслях и снах Аленки. И ничего с этим не сделаешь. Пришла беда На много дней, Недобрый свищет ветер Пришла беда И все темней Все холоднее на свете И пусть река лежит под слоем льда Пророчит ей беду метель Но все равно живет вода И ждет апреля Но все равно живет вода И ждет апреля В оковах туч, лицо зари Но мир